Как-то не так я представлял себе гибель Валашской армии. Я ожидал увидеть великую битву, увидеть падение династии Орбеля. Она судьба вела по её краю. Само сражение оказалось от нас в стороне. Хоть повоевать и пришлось. Это утро в строю встретила лишь половина тех людей, что выступила с нами из лагеря. Дёшева победа не досталась никому. Я все ждал пленения Орбеля, но потом услышал, что князь обратился в бегство с приближенными и личной охраной, и, ускользая из сжимающихся клещей, ушел в горы, надеясь отсидеться там. В горах, если тебя опекают местные, скрываться легко, можно всю жизнь прожить. Неожиданно в расположении полка появились злости с оком и хрипатом, после чего меня вызвал Ахе и сказал. «Жаль, сотник, но тебя от нас забирают. А мне с тобой воевать нравится». «После победы всегда рад буду увидеть тебя в Бакене. Звание первого сотника в моём полку могу пообещать сразу!» И руку протянул. Опять закончилась честная служба. Но расстроиться не успел, злы шепнул на ухо. «Орбеля ловить будем, понял?» Без Круглого опять никак. То давит его, то опять на поклон бегут, мол, помогай. Остатки сотни быстро собрались, построились и поскакали за троицы головорезов, куда те ведут. Везти нас недалеко пришлось, до основного лагеря, где дожидался Арио, сидевший в коляске. Увидел меня, ухмыльнулся, протянул руку. «Не судьба нам с тобой сотник друг без друга гулять? Поехали!» «Куда теперь?» Он глазами показал на кожаные мешки, кое-как сваленные на дно его экипажа. «Золото здесь, Арвин, тебе его охранять надо. Для горцев?» Ты всегда был сообразительным. Орбель уходит к ним, но... Орбель уже слаб, а горцы не любят слабых вождей. Они способны пойти даже за тем, кто утопит их в крови и будет вырезать деревни. Но он должен быть сильным. Идти за сильным — честь. А слабая для них пища. Или товар, — уточнил я. Или товар, — кивнул Арио, откидываясь на спинку сиденья. Как в нашем случае. Времени на отдых нет, выступаем сейчас. Мы отдохнули. Ну так и пошли. Маршрут злой знает, а ты службу организуй, как положено. Я понял. Сарио было всего трое людей. Неизменная злой с тесаком и бейвер хрипатой. Впрочем, большими компаниями он редко путешествовал. Хрипатый сидел в коляске за возницу. Его лошадь бежала следом в поводу. Тесак скакал рядом, но ну, а злой по обыкновению оказался рядом со мной. И вновь дорога, и вновь вокруг следы войны. Закончившаяся битва прошла здесь косой, сметая земли всякую жизнь. Разрушенные дома, сгоревшие сады, пустые поля. Трупы валашцев ещё никто не убирал и не хоронил, так что попадались они на каждом шагу. Хватало и виселиц, давно превратившихся в привычный атрибут пейзажа. Скорее странно, когда их не видать, тогда что-то неправильно. Опасности со стороны валашской армии уже нет. Она разбита, пленена или бежала, но мародёры есть, и есть дезертиры. На дорогах выставлены риски и заставы, а больше никто никуда не идёт, любое движение запрещено. Поедет крестьянин с телегой, телегу с лошадью изымут, а самого его хорошо, если не в петлю, на сук, а только и забьют. Всё притихло, всё вокруг в страхе. Когда прошли разорённые земли, лучше особо и не стало, деревни как вымерли, прячутся жители. Хотя, надо отдать должное, князь Вайм бесчинствовать не давал особо, да и про армию Вергена говорили, что та уже уходит с захваченной земли. Для Вайма эта земля уже своя, а своё разорять не станешь. Опять ночёвки в пустых местах. Ариона стоял, чтобы никто лишнего не сболтнул или в какую историю не влип, заглянув, например, в кабак. Столицу Валаша, Эбиден, куда уже переместился штаб барона Бранкского, мы прошли ночью, не задерживаясь. Город удивил своими размерами, богатством храмов. и бедностью окраин. Такие трущобы в иных местах ещё поискать. По улицам Эбидена в это время только патрули ходили, мерно печатая шаг, к страху новых поданных князя Вайма. Снова дорога, снова деревня, мост через Быструю, границу бывших земель вольных. Аж сердце защемело так, что думал всё, выпаду сейчас из седла, да и помру. Кроме Барата никто ничего не заметил, а Барат… Думаю, что просто понял». «Почти приехали», — оповестил меня злой. «Тут деревенька есть одна, в ней остановимся. Кто надо, нас сам найдёт». «Там знать дадут, кому надо». Он размотал шамах и утер им лицо. Становилось непривычно для этого времени года жарко. «Аварио снова нужда возникла, как я вижу?» «Да куда без него?» Вроде когда же удивился вопросу злой. «У него контактов и связей по всем этим землям столько, сколько ни у каких верных и через двести лет не будет». «Не будет», — согласился я. «Но им и не надо. Это всё, что вокруг уже одной державой стало. Тут не шпионы нужны, а охранители. Боюсь, что с Круглого нашего хотят последнюю службу получить». «С чего это?» — удивился такому моему заявлению злой. «Кому надо, тот знает, что без Круглого и вайму князем не бывать». «Ты что, не понимаешь, что это и есть главная вина Круглого?» Я пригнулся к своему спутнику, стараясь говорить тише, хоть мы ехали чуть впереди основного отряда, отстав от передового дозора. Сам князь всегда будет знать, что Круглый его сделал, каждый день видеть и помнить об этом. И при этом Вайм намерен править безраздельно и беспредельно, так? Почти богом здесь быть, и жизнь Круглого уже в его руке. И что ты хочешь сказать? «Сказать хочу то, что вам всем вместе с Круглым надо собирать монатки и уходить в другие земли, как только с Орбелем закончим, иначе не жить вам». «Ты что, думаешь, что верных просто так придумали?» «Это новые псы, ранее никчёмные, у них задача одна — рвать того, на кого Вайму кажет. Скажи, Бир в усадьбе хорош был?» Злой закусил губу, покачал головой, потом сказал сквозь зубы. «Что в хорошего? Арио его особо не пускал никуда». Так, середнячок. А теперь он прямо к князю с докладом ходит. Для чего его так вознесли? Чтобы на коротком поводке всегда был, понятно для чего. А может быть так, чтобы злого пса растили, но ни на кого не натравливали? Злой молчал долго, потом сказал. Не хочу я в это верить, Арвин. Ты меня знаешь, я за совесть всегда служил. Самому мне ничего не нужно было. Взял в Вайм все эти земли под свою руку, считай, что моя мечта сбылась. «За что меня псам бросать?» «Зато дума что у тебя такая мечта была, помочь Вайму всё это забрать». «А надо?» «А надо, чтобы ты мечтал за Ваймом бежать, куда тот скажет. Не надо ему таких, чтобы сам мечтал, без разрешения. Изменится теперь всё. Нет у Вайма сильных врагов, так что он теперь умных давить начнёт. И самостоятельных». «Вот так. Поговорил я тогда с Велимом-младшим, заранил он семена». а посмотрел я вокруг, на войну, на разорение, и семена дали побеги. И сам удивился, насколько просто и ясно всё. Нет ничего величественного и непостижимого во власти. Правит миром всё та же жадность, ревность, зависть, хоть бывают с ними рядом и мудрость, и прозорливость, и желание блага своей стране. И зачастую уживается всё это рядом. И сейчас уже странно видеть, как злой, всегда умный, не может понять таких простых вещей. Почему их вообще почти никто не понимает и закладывает какой-то сложный смысл в простые помыслы? Нет ничего сложного. Тракт вдоль быстрой нас вывел к предгорьям. Потом злой показал на узкую и малонаезженную дорогу, на которую мы и свернули. Шла она уже вверх, но в горы не завела. Мы выехали в просторную долину, в середине которой прямо на хрустально-чистой реке расположилась деревня, выстроенная в традиционном горском стиле. Каменные дома, каменные заборы, узкие улочки, образующие лабиринт. настоящая крепость. Горцы часто воюют друг с другом, по любому, даже малому поводу. Вот и строится таким образом. Вообще раньше никаких горцев в этих местах не было. Была одна земля, один народ, от которого мало кто остался после того, как старый мир сам себя сжёг в огне невиданной войны. В тёмные годы люди жили племенами, воевали друг с другом, даже жрали друг друга, как говорят. И некоторые из таких племён перебрались в горы. Привлекли их труднопроходимые дороги, по которым мало у кого получалось бы прийти в набег, горные долины, в которых можно было пасти скот, чистая вода с ледников. Но дальше вышло так, что население увеличилось и воды с долинами на всех хватать не стало. Скудны всё же горы. И тогда племена начали друг с другом воевать. Постоянно, традиционно, с самого детства друг друга стреляли и резали. И стали горцы опытными и безжалостными бойцами. Дальше больше. Не в силах прокормиться земли начали они наниматься к окрестным владетелям уже появившихся княжеств на службу. Служили всегда честно, никогда не переходили на другую сторону и не бросали нанимателя в самом жалком положении. Горцев ценили, служить приглашали, а для тех это и вовсе традицией стало. Но никто из них почти никогда не оседал на новом месте. Отслужив, все возвращались домой, в похожие на крепости горные села, где рассказывали истории о битвах и грабежах, вдохновляя мальчишек. Из-за того, что у горцев не бывало политического интереса и связи в княжествах, владетели брали их в свою охрану. Так же поступил и Орбель II, большая часть личной охраны которого состояла как раз из горцев. Но просчитался он в главном – горцу почётно охранять князя, а бывшего князя уже не так почётно. Да и перспективы туманны, как он дальше платить будет? И ещё момент. Кому бы горцы не служили, слово старейшин и вождей своих племён для них важно, подчас важнее всего другого. Разве что в основном слово было одно. «Служи верно. Не позорь нас». «Но ведь сейчас-то кому служить?» «Всё верно, — просчитал Арио, — как всегда. В чём его беда? В саму деревню мы не пошли, дождались, когда оттуда прискачут трое всадников, двое пожилых и молодой, после чего Арио командовал чтобы мы разбивали лагерь в поле у самой речки. А мы с радостью устали все от долгого марша. И погода сейчас хоть куда. Сухо и солнечно». «Приехали!» — сказал злой с кряхтением, спешиваясь. «Теперь только ждать!» «Все всё знают!» От долгой скачки я тоже устал так, словно вазы с камнями на себе таскал. Спрыгнул на траву, нагнулся, растягивая затёкшую спину, потом выгнулся назад. «Они тут понятливые, когда разговор про деньги. Он им сейчас намекнёт, а дальше уже всё само пойдёт. Да они уже поняли наверняка, зачем нас сюда ещё могло принести». «Это точно!» Тут и убогий умом догадается, что нам нужно. Горы большие, до да слухи в них быстрее эхо разбегаются. Наверняка каждая корова на пастбищах знает, что где-то здесь пытается укрыться беглый князь, бывший владетель этих мест. Сотни неторопливые сноровисто разбивало лагерь, кашевары уже трудились у костров. Подошёл мой новый главный обозный, некто Раллен, невысокий, пузатый и краснолицый, и спросил разрешения направиться в село закупить провиант, но я его не отпустил, пусть пока все на месте будут. Арио выглядел спокойным, сидел на расстеленном пледе и просто книгу читал, время от времени задумчиво поглядывая в сторону села. Злой кратко кивнул в его сторону, шепнул. «Если сегодня на ужин позовут, то местные готовы обсуждать условия. Вот и ждёт». «А почему именно в это село приехали?» «Здесь вроде как столица того самого племени, который Орбеля охраняет». «Арио тут знал кого-то?» Злой засмеялся, покачав головой. Не нужно никого знать. Горцы — люди практичные, за идею в драку не лезут, только за деньги. Увидели нас, сразу поняли, зачем мы тут. Сейчас обсуждают между собой, что с нас потребовать можно, а потом, если договорятся, позовут. Прошло ещё часа два, и из села выехали двое всадников, которые сразу погнали коней в галоп направляясь к нам. Обоих уже видел, старика и молодой. Второго старика видно не было. Молодой спешился первым и успел придержать повод коня-старика, вроде как подчеркнув статус того перед нами. Старик же степенно подошёл к неторопливо поднявшемуся Арио, сказал. «Мы приглашаем вас разделить с нами хлеб и дать нам возможность проявить своё гостеприимство». Арио кивнул коротко, сказал в ответ. «Благодарим за приглашение», после чего уже к нам повернулся, сказав. «Арвин и злой, вы со мной». Поехал он в село верхом. Хрипатый помог забраться в седло. Рука у Круглого пока ещё почти не действовала. Ехали шагом, нагоняя себе солидности. Насколько я понимаю, почётный гость спешить не должен. У самой околицы нас встретили ещё двое всадников. Крепкие, в традиционных горских накидках, вооружённые каким-то невероятным количеством револьверов и карабинами. Они образовали что-то вроде почётного караула. Поехали сзади. Молодой, приехавший со стариком, показывал дорогу. «Строили село и вправду, на манер крепости. Ни одной прямой улицы. Каждый прямой участок упирается в каменную стену с бойницами, из которых продольным огнём можно врага косить без промаха. Дворы смыкались друг с другом. Куда вели ворота и калитки? Не зная и не поймёшь. Бесполезно. Но на улочках было людно. Играли дети, глядя на нас с любопытством. Спешили по своим делам женщины и девушки, занимаясь домашними делами. Мужчины же больше по хозяйству трудились. Или где-то воевали». Ещё удивился, сколько кошек в селе. На каждом заборе развалились, глядя на нас презрительно. Приняли нас в доме старика, которого звали, как оказалось, Хоргом, как сотника моего покойного, которого я сменил. Дом был просторным, в комнатах с каменными полами прохладно. В большой комнате на стене висят винтовки, карабины, револьверы, сабли и кинжалы. Большой набор. Всё из трофеев. Горцы, по обычаю, так только трофеи выставляют. Своим оружием хвастаться не принято. Ещё здесь пахло едой. Много еды было выставлено на столы. Мясо, рыба, сыр, овощи, вино и пиво. Значит, хотят о чём-то договориться с нами. Если гость нежелателен, то горец может предложить просто воды. Это как предложение уехать и никогда больше не возвращаться, только вежливое. Стол низкий, вокруг него укрытая коврами широкая лавка. Хочешь, сиди, а хочешь и откинься на подушке, кому как удобно. Прислуживает за столом жена старика и две молодые женщины. У горцев женщины на равных почти, но когда разговор важный и гости официальные те с гостями за стол не садятся, просто не принято. Одни мужчины собрались, всё больше не молодые, и с ними двое средних лет, явные из бойцов, и такое впечатление, что они откуда-то спешно прискакали. О делах пока не говорит никто, опять же не принято. Жена хозяина из дымящегося горшка навалила каждому в небольшую пиалку кукурузной горячей каши, а хозяин своими руками бросил в пиалу по куску копчёного сыра, знак гостеприимства. У горцев это каша с сыром вместо хлеба, хотя лепёшки они тоже пекут. Вон целая гора свежих и горячих на деревянном блюде выложена. Молодой, как оказалось младший сын хозяина, обошёл всех с кувшином, наливая вино. Хозяин взял свой бокал, поднял, сказал коротко. «За дорогих гостей!» Все выпили. Потом ели, опять же, ни на шаг не приближаясь к цели нашего визита. Говорили о погоде, урожае, лошадях, даже о войне почти что ни слова. И только когда все были сыты, а дочь невестка хозяина разливали по чашкам душистый чай, старый хорг приподнялся с подушек и сказал. «Были бы рады узнать, что привело к нам дорогих гостей. Не нужна ли помощь? Есть ли у них кров и есть ли пища в дорогу?» Марио степенно кивнул, тоже уселся, поднявшись с груды подушек, которые затолкали ему под спину, как раненому, для удобства. «Я говорю не сам, а словами моего владетеля, князя Вайма, под чью руку отошло Валашское княжество. За исключением разве что гор». Он улыбнулся. Все поняли всё правильно. Гость был вежлив и польстил хозяевам. Но считать, что он говорит правду, совершенно не обязательно. Не всегда нужно говорить правду. Лучше говорить то, что хотят слышать. А правду и так все знают. «Что хочет владетельный князь Вайм от нас?» «Его владетельное высочество заинтересован в добрых отношениях с новыми подданными». Орел выдержал паузу, дав горцам с каменными лицами осмыслить фразу. «И жителей этих гор он выделяет особо. Это уже сахару в горький настой подсыпал. Но сейчас горы дали приют злодею человечеству Орбелю». Арио подчеркнуто пропустил и титул, и даже приставку к имени Второй, запятнавшему себя многими преступлениями и гонениями на веру. Горцы все больше склонялись к обновленцам. Орбель это знал, но пока избегал что-то против них предпринимать. В отличие от вольных, добраться до горцев было труднее, но думаю, что рано или поздно их ждала бы такая же судьба. «Его владетельное высочество ждет, чтобы жители гор проявили добрую волю по отношению к нему, как олицетворению новой власти и нового порядка в Валаше, а также в сопредельных землях, и выдали Орбеля как доказательство этой доброй воли». «За добро обычно платят добром», — чуть поднял бровь Хорг. «Об этом его владетельному высочеству известно», — вежливо улыбнулся Круглый. Поэтому он приказал мне известить вас, что если вопрос со злодеем человечества Орбелем разрешится к его удовлетворению, то ваша область по границе гор будет выделена в область племен, где никто не будет покушаться на власть вождей ваших племен. Вы же со своей стороны будете лишь обязаны гарантировать порядок на ваших дорогах и отсутствие разбоя. Никто не будет покушаться на ваши традиции». Горцы начали переглядываться и шептаться. Предложение было щедрым, при Орбеле было хуже. Арио уже продолжал. «Ваши воины будут приниматься в войско, как и раньше, но, выходя в отставку, станут получать больше денег. Дети вождей будут приближены ко двору с сохранением статуса». Горцы опять довольно зашептались, не понимая, какую бомбу закладывает под их уклад Вайм. Дети привыкнут к праздной и роскошной жизни, а потом возглавят племена, которые покажутся им уже неотёсанной деревенщиной после столичной публики. Но они этого пока не поняли. «Если вы сможете изловить и передать нам Орбеля...» Арио уже намеренно обошёл тот факт, что горцы его и прячут. «То я передам вам взамен 20 тысяч золотом». Огромные деньги. Даже для столиц. Огорцы никогда богаты не были. Шум в комнате усилился. Возбуждение в воздухе как облако висело. Те валашцы, что по долгу службы и клятве верности пошли за Орбелем, уже помилованы. Они вольны вернуться к своим семьям. Арио выдержал паузу, потом добавил. «Если они решат встать на защиту Орбеля, то я обещаю, мы узнаем имя каждого, а потом все его родственники будут раздавлены в виноградном прессе, один за другим. Так сказал князь Ваем, а все знают, что слово своё он держит всегда. Если горцы тоже встанут на защиту Орбеля, его владительное высочество объявит вам личную войну. Все сношения с горами будут считаться преступлением». Каждый горец, преступником, подлежащим смерти. «Ты еще здесь не хозяин!» — скинулся кто-то из молодых. «И грозит тем, кто пригласил тебя в свой дом!» «Будет лучше, если я повторю это все слово в слово, выйдя за порог?» — прервал его Арио. «Что-то изменится. Я не произношу эти слова, я их только передаю. Решать не мне. У вас есть выбор. Свобода и покровительство самого могущественного правителя этого мира или объявляйте его своим врагом. Тогда война. Все или ничего».